Страница 71. Письмо 59. Александру Ивановичу Эртелю. 1885 год. Сентября семнадцатого, Ясная поляна. Александр Иванович, очень рад исполнить Ваше желание. Примечание первое. Переписка стоит не менее 15 рублей за каждую рукопись и может быть готова через месяц. Очень жалею, что вам нельзя жить в столице, если это для вас лишнее. Примечание второе. Но ведь это верно ненадолго. Желаю вам всего хорошего. Попытайтесь написать рассказ, имея в виду только читатели из народа. Только бы содержание было значительное, вы, вероятно, напишете хорошо. Обращаться исключительно к народу очень поучительно и здорово. Ваш Лев Толстой. Примечание. Эртель в письме 10 сентября, переписка том 2 письмо 430, просил прислать ему в Тверь списки запрещенных сочинений Толстого «Так что же нам делать и в чем моя вера?» И второе. Эртель после освобождения из Петропавловской крепости в 1885 году был сослан в Тверь под гласный надзор полиции без права проживания в столицах. Конец примечаний.